Глава 23. Энциклопедия. Клоп. Из всех форм сексуальности сексуальная озабоченность пещерных клопов самая поразительная. Никакое человеческое воображение не сравнится с таким извращением. Первая особенность – приопизм. Пещерный клоп всегда готов к совокуплению. Некоторые особи имеют более 200 сношений за день. Вторая особенность – гомосексуализм и зоофилия. Пещерные клопы с трудом различают себе подобных, а среди себе подобных им еще труднее отличить самку от самца. 50% их сношения гомосексуальные, 20% происходят с животными других видов, и только 30% осуществляются с самками. Третья особенность – острый пенис. Пещерные клопы имеют длинный член с острым кончиком. Этим, похожим на шприц инструментом, самцы протыкают панцири и вводят свое семя куда попало – в голову, в живот, в лапки, в спину и даже в сердце своей дамы. Операция ничуть не влияет на здоровье самок, но как же забеременеть в таких условиях? Отсюда четвертая особенность – беременная девственница. Снаружи ее влагалище остается нетронутым, однако она получила удар пениса в спину. Как же сперматозоиды самца выживут в ее крови? Защитная система уничтожит большую часть как вульгарных чужеродных микробов. Чтобы шансы увеличились, и хотя бы сотня мужских гамет дошла до цели, количество выбрасываемой спермы просто феноменально. Для сравнения, если бы самцы клопов были размером с человека, они бы извергали по 30 литров спермы при каждой эякуляции. Из всего этого множества выживет совсем небольшое количество Спрятавшись в закоулках артерий, скрывшись в венах, они будут дожидаться своего часа. Самка может провести зиму с этими самовольно засевшими жильцами. Весной все сперматозоиды из головы, лапок, живота устремляются к яйцеклеткам, пронзая их, входят внутрь. Дальше цикл пройдет безо всяких проблем. Пятая особенность – самки со множеством влагалищ. Из-за того, что самцы грубо пронзают их, где попало, самки клопов покрытые шрамами в виде коричневых трещин, окруженных светлой зоной, а они похожи на мишени. Таким образом, можно сказать, сколько спариваний было у самки. Природа одобряет это плутовство, изобретая странные адаптации. Постепенно эти изменения достигли невероятного масштаба. Девочки-клопы стали рождаться усеянными коричневыми пятнами со свитером ореолом на спине. Каждое пятно – это вместилище, дополнительный половой орган, напрямую связанный с основным. Эта особенность существует на всех этапах ее развития. Сначала нет шрама, потом появляется от рождения несколько принимающих шрамов и, наконец, настоящее вторичное влагалище на спине. Шестая особенность – Что происходит, когда самец пронзен другим самцом? Сперма выживает и привычно направляется в сторону яйцеклеток. Не обнаружив их, она устремляется к семенным протокам нового хозяина и смешивается с его собственными сперматозоидами. Результат, когда пассивный гомосексуалист пронзит даму, он ведет в нее не только свои сперматозоиды, но и сперматозоиды самца, с которым у него были гомосексуальные отношения. Седьмая особенность – гермафродитизм. Природа не перестает ставить странные эксперименты на своем любимом сексуальном кролике. Самцы клопов также подвергались мутации. В Африке живет клоп африка микс Его самцы рождаются с маленькими вторичными влагалищами на спине, однако они не способны рождать. Похоже, эти влагалища предназначены просто для украшения или же поощрения гомосексуальных отношений. Восьмая особенность – половой орган, который, как пушка, выстреливает на нужное расстояние – Ими снабжены некоторые виды тропических клопов. Семявыводящий канал, имеет форму огромной гофрированной трубы, в которой жидкая сперма находится в сжатом состоянии. Затем специальные мышцы проталкивают сперму с огромной скоростью и выводят ее из тела. Таким образом, когда самец замечает самку в нескольких сантиметрах от себя, он целится пенисом в мишени влагалища на спине дамы. Выстрел пронзает воздух. Мощность этих выстрелов такова, что сперма без труда проникает в более хрупкий в этих местах панцирь. Эдман Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.